Ему казалось, что она выбрала бы другое убежище, если бы знала о его возвращении. Его присутствие может осложнить ссору с мужем. Эдмонт его всегда ненавидел и будет буйствовать, услышав, что они живут под одной крышей. Пусть и всё объяснит дед. Если она захочет уехать, то сможет это сделать, не повидав его. Он стоял в зарослях туи на краю пруда и видел, как приближалась Ингейн в окружении нескольких охранников. Позади ехало несколько слуг на молах. Было очевидно, что она покидала Булейр не в спешке. Всё было тщательно продумано, иначе у неё не было бы такого сопровождения. Олтер видел Ингейн издали, но у него создалось впечатление, что она не изменилась. Она прямова сидела в седле, и ветерок играл прядкой золотых волос. Олтер слышал, как она свистнула, и сокол сел на перчатку. Потом Ингейн отчётливо отдала какой-то приказ. Неизвестно по каким причинам она покинула Булер, но её дух не был сломлен. Он подождал 2 часа и теперь внимательно поглядывал на дом, думая, что гости снова сядут на коней и поедут искать более подходящее пристанище. Но он ошибся. Коней и мулов повели к пруду и пустили гулять за ограду. Увидев Уолтера, грум с крестом на рукаве перестал посвистывать и поклонился ему. Погода начала портиться, и над поместьем нависла черная туча. Уолтер решил, что ему пора возвращаться. Слуги пытались починить подъемный мост. Они заменяли проржавевшие цепи крепкими новыми веревками оказалось, дед считал, что может возникнуть необходимость защищать старый дом. Люди весело напевали во время работы. Когда Уолтер вошёл в дом, ему встретилась Вульфа. От возмущения она мяла в руках широкую юбку. Но служанка не стала обращаться к Уолтеру. Что случилось? спросил молодой человек. Мастер, она будет жить в комнате вашей матери. Но у нас нет другого помещения для этой леди, ответил он, подумав. Это самая большая и светлая комната. Но мастер, она там всё меняет, Вульфа говорила так, будто ей пришлось присутствовать при совершении святотатства. С ней ребёнок и две служанки. Стало похоже на обычную комнату в таверне. Вульфа, тут ничего не поделаешь. Графиня наша гостья, и мы должны быть к ней снисходительны. Ей, кажется, сказала служанка, облизнув губы, что эта комната недостаточно для неё хороша. В кровати убрали одеяло и постели застелили шёлком, который она привезла с собой. На стене повесили драпировки. Она говорит, что делает это, чтобы вокруг стало повеселей. Мастер, я не могу этого вынести. Пока госпожа находится в нашем доме, её желание закон, и ты должна с этим примириться. Когда он проходил мимо материнской спальни, дверь туда была открыта, и он услышал оживлённые голоса. До него донёсся голос ингейн. Агнес, почему до сих пор не распаковала мои туалетные принадлежности? Глупая девка, где мой футлярчик с ароматическими шариками? Пошевеливайся, я должна сегодня хорошо выглядеть. Ароматические шарики носили в золотых или серебряных круглых футлярах и использовались как средство от заразы. Уолтер решил, что ему тоже следует прилично выглядеть. В углу его комнаты стоял грубо сколоченный деревянный шкаф, набитый новой одеждой. Много красивых предметов туалета висели на крюках, вбитых в неполированные стены из дуба. Все эти вещи он купил во время остановок в Венеции и Париже. Но до сих пор ему в голову не приходило надеть хоть один из этих красивых нарядов.